Глава пятнадцатая Пробуждение было бодрым и шумным. В дверь с грохотом заколотили, так что в комнате зазвенели стекла в оконных рамах, а с улицы донесся истеричный крик маман. «Все-таки заявилась», — сонно пробормотала я, лениво потянувшись в кровати. «Мадам Жанет я ожидала увидеть гораздо раньше, поэтому не была удивлена ее приезду». «Мсье Оуэн, не торопитесь», — остановила старика, Услышав характерный скрип пружин его кровати, рывком сев и широко зевнув, добавила, — Я сама встречу родительницу. — Как прикажете, мадемуазель Кэтрин? — отозвался дворецкий. Кровать снова жалобно простонала под тяжестью тела. А мне, как бы не хотелось понежиться, пришлось покинуть теплую и уютную постель. Но я не спешила на встречу с роднёй, подрадующей меня восклицание и стенание неуравновешенной женщины, я надела свое рабочее и местами в жирных пятнах платье. Собрала волосы в небрежный хвост и, не умываясь, неторопливым шагом направилась к выходу. Резко распахнутая дверь и мое неожиданное появление в одно мгновение заткнули рот маман, но, к сожалению, ненадолго. — Что за вид? Ты позоришь семью Марлоу? — И тебе доброго дня, мама. — Мадам Ирма, что вас привело в мой дом? — слинцой проговорила не скрывая, широко зевнула и, невольно поежившись от утренней прохлады, назидательным тоном продолжила. — Еще и неприлично рано для визитов, о котором не соизволили предупредить. — Да как ты! — задохнулась от возмущения мадам Жанет, все еще наивно полагая, что сможет продолжить управлять своей запуганной дочерью. — Ирма, скажи ей. — Кэтрин, ты говорила, что хочешь какое-то время побыть у подруги, чтобы прийти в себя. — Я? «Разве я так сказала?» – Делана вскинула бровь, выжидающе посмотрев на тетушку. Я с искренним интересом наблюдала за мыслительным процессом компаньонки Маман, но женщина так и не вспомнила нашу последнюю беседу, и я была вынуждена пояснить. «Это вы решили, что я хочу погостить у подруги? Я же прямо сообщила, что теперь буду жить одна». «Но...» – растерянно протянула мадам Ирма и попыталась даже что-то сказать – Однако мадам Жанет не дала ей продолжить, зло взвизгнув. «И это здесь ты живешь? В домике садовника? Твой отец?» «В гробу бы перевернулся, узнав, как вы профукали все, чего он с таким трудом добился», прервала женщину, грозно сдвинув брови и, чуть подавшись вперед, чеканя каждое слово проговорила. «В Эдбург не вернусь. Жить с вами в одном доме не буду. Денег не дам». «Ты сошла с ума!» С шумом выдохнула Маман, испуганно от меня отпрянув, тут же ласковым голосом протянув. «Мадам Лизи верно сказала. Ты больна. Недаром она видела тебя в аптеках Грейтауна. Детка, я приглашу семейного доктора. Он поможет. Не старайтесь, мадам Жанет. Я уже совершеннолетняя, и вам не удастся обставить все так, будто я умалишенная. Все необходимые справки я уже подготовила». Блифовала я. Сразу же, пресекая любые попытки, маман, меня упечь в богадельню, сейчас же предупредив. Советую не рисковать подлогом документов. Выяснить об их подделке будет просто. Что? Да как ты смеешь? Снова перешла на виск мадам Жанет, забыв, что только что притворялась заботливой мамочкой. Я столько для тебя сделала, ночи не спала, невыносимую боль испытала, потеряла былую красоту, неблагодарная. Не позорьтесь, мадам Жанет. На этой улице живут приличные и влиятельные люди Грейтауна», остановила очередные жалобные обвинения, которыми женщина в основном и помыкала Кэтрин, умело манипулируя девушкой. «Повторю, от меня вы больше ничего не получите, в Эдбург не вернусь». «А как же твой жених? Мсье Джон Парсон, ты о нем подумала?» язвительным тоном заговорила матушка, прежде окинув меня презрительным взглядом. Женщина знала, что ее дочь безответно влюблена в этого напыщенного индюка и решила воспользоваться очередным рычагом давления. — Только благодаря мне он великодушно простил тебя и все еще готов на тебе жениться. — Жаль, — коротко бросила, удивив своим ответом и искренним равнодушием не только маман, но и ее компаньонку. Мысленно и витиевато выругавшись, ведь я, признаться, рассчитывала на откупные и уже давно их распределила по важным направлениям для развития моей будущей корпорации. «Ты... ты...» — вновь задохнулась от возмущения Маман. Но не успела я, теперь уже в грубой форме, выставить ее из своей усадьбы, как из-за раскидистого куста на вычищенную мсье Оуэном от сырняков дорожку вышел чопорный дворецкий мадам Патриции. И всего в три шага преодолев разделявшее нас расстояние, Он, почтительно склонив передо мной голову, игнорируя замерших незваных гостей, степенно проговорил. «Мадемуазель Кэтрин, мадам Патриция приглашает вас сегодня к себе на обед. Благодарю. Передайте мадам Патриции Берч, что я принимаю ее приглашение», торжественным тоном произнесла, с трудом сдерживая улыбку. Такой обиженный вид был у мадам Жанет. «Я передам», — ответил мужчина, и, более ни слова не сказав, Вскоре скрылся за кустом. «Надо же! Я не была удостоена такой чести быть приглашенной на обед к этой старой стерве!» — злобно прошипела маман, не отводя свой полный ненависти взгляд от розового куста, за которым исчез дворецкий. «Разве вы не должны гордиться своей дочерью, мадам Жанет?» — ехидно проговорила, окинув женщину насмешливым взглядом, тотчас добавив. «Полагаю, на этом нашу милую беседу стоит завершить». У меня появились неотложные дела, а вам я рекомендую поспешить с приобретением билета назад в Эдбург. Я сообщу, Бриджит где ты остановилась, процедила сквозь зубы маман, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на истеричный крик. Но неожиданное появление дворецкого влиятельной особы поумерил ее пыл, и, глубоко вздохнув, женщина продолжила. — Мне говорили, что девицы порой ведут себя непотребно и не прислушиваются к советам своих родителей. Надеюсь, твоей подруге Бриджит удастся тебя вразумить. — Сегодня же прикажу заменить забор и установить замок на ворота, — проговорила, растянув губы в самой любезной улыбке. — В этом доме мадемуазель Бриджит не рады. — Ты... — Идем, Жанет, — остановила очередной всплеск истерики мадам Ирма, потянув за руку покрасневшую лицом маман, и напоследок, бросив на меня укоризненный взгляд, изрекла. — Кэтрин, ты груба и забыла о воспитании. — Ошибаетесь. Я, мадам Ирма, отлично помню все наставления матушки, — с усмешкой произнесла и, не дожидаясь ответа, не прощаясь с новоиспечённой роднёй, зашла в дом. И только там, в относительной безопасности, перевела дух, осознавая, что всего лишь одержала победу в небольшом сражении, И битва все еще не окончена. Мадемуазель Кэтрин, не стоило вам выходить к мадам Жанет, заговорил дворецкий, заботливо подав мне чашку горячего кофе. Я мог сообщить, что вас здесь нет и не было. Ненужным все Оуэн. Рано или поздно она бы догадалась, где я нахожусь, и чем скорее она поймет, что ей в моей жизни больше нет места, тем будет лучше для меня. Возможно, вы правы, но мадам жаннет очень упорная женщина и ни перед чем не остановится, когда вопрос стоит о деньгах. Да, поэтому мне нужен тот ваш человек, что разбирается в документах. После завтрака схожу. Я бы давно ушел, но мадам Жанет смешала нам все планы, закончила за старика, наконец сделав большой глоток ароматного напитка. Кстати, из дома Берч снова принесли приглашение для меня на сегодняшний обед. Но, боюсь, я не могу позволить себе покупку платья у мадам Клод. — Возможно, в Грейтауне найдется приличный салон, в котором графине Марлоу будет не стыдно приобрести наряд. — Если только лавка мадам Глории на Пятой Донной, — задумчиво проговорил старик, тут же добавив, — и салон месье Герни, что в конце переулка лезет. — Спасибо. Надеюсь, я до обеда успею подобрать себе подходящий фасон, — поблагодарила старика, залпом осушив кофе. Подумав, что после такого веселого утра мне бы не помешало выпить чего покрепче, я устремилась к тазу для умывания. До обеда оставалось всего шесть часов, а с нынешней модой на розовое и рюши покупка платья будет непростым делом.